Глава 1. Военно-морской вопрос. "Должен признаться, нас очень беспокоит положение дел в Иллирии", промолвил военный министр и с изначением посмотрел на свою собеседницу. Сидевшая в кресле напротив дама, отвернув взгляд от окна на половину завешенного тяжёлой бархатной портьерой с золотыми кистями, и вопросительно загнула брови, ожидая продолжения. Впрочем, с этими балканскими странами никогда нельзя быть ни в чём уверенным, добавил министр К с лёгкой улыбкой. А в нынешних обстоятельствах и подавно. Вам, конечно, известно, что Австрия, Венгрия и Германия готовы на всё, чтобы подорвать наше влияние в этом регионе. До известной степени нам удалось нейтрализовать их усилия, заручившись поддержкой Сербии. и было бы замечательно привлечь на свою сторону и иллирийское королевство. Так зачем же дело стало? спросила собеседница спокойно. Насколько я помню, министр иностранных дел граф Муравьёв не так давно подписывал с иллирийцами некие договоры, которые предпочли сохранить в тайне. Это было ещё при покойном короле Владиславе. кивнул министр. Как вы помните, он пришёл к власти после весьма неприятных событий, после того, как республиканцы изгнали предыдущего короля, кузена Владислава. Однако республика в Иллирии не прижилась, международный авторитет державы сильно пошатнулся, и с Австрицами едва дело не дошло до войны. Поэтому иллирийцы решили призвать на царство Владислава, зная его чувство меры и другие выдающиеся качества. И изгнанный король к тому моменту уже успел отказаться от своих прав, а его сын в результате несчастного случая стал калекой и не мог наследовать трон. Кандидатуру Владислава одобрило большинство европейских монархов, и ему действительно удалось хм, существенно поправить дела страны, не впадая при этом в крайности. К сожалению, год назад король неожиданно скончался от тяжелой болезни – Но его наследник и министр выдержал чрезвычайно благонамеренную, но в то же время чертовски двусмысленную паузу, давая понять, что наследник оказался не на высоте положения. Король Владислав с готовностью подписал с нами договор о дружбе и союзничестве. Это было только начало. Далее мы должны были заключить с целирейцами соглашение по поводу Дубровника, но не успели. «И вот теперь новый король...» — военный министр поморщился. Словом, Амаля Константиновна, ситуация стала крайне запутанной. Король Стефан на словах выражает желание сотрудничать с нами, но на деле всячески затягивает подписание договора о Дубровнике. «Дубровник — это бывшая Рагуза?» — спросила Амаля. «Морской порт?» — «Совершенно верно, госпожа баронесса». Он интересен тем, что мы собирались там разместить нашу военно-морскую базу. А Малена хмурилась. Итак, Дубровник, а совсем рядом земля австрийской империи. Конечно, австрийцы с союзниками сделают всё от них зависящее, чтобы не допустить никакой российской базы по соседству со своими владениями. Покойный король Владислав прекрасно понимал, что российская военная база на его территории Заставят Фрагов и Лирией постречься. К тому же мы уже бывали в Дубровнике. Если помните, ещё при Екатерине граф Орлов приводил туда нашу эскадру. Так что в сущности ничего особенного в нашем желании не было. И, разумеется, подумала про себя Амалия: устроить военную базу в стратегически важном и выгодном месте. Какие пустяки. Увы, при жизни короля Владислава мы не успели осуществить этот план. А его сын делает всё, чтобы избежать разговора о Дубровнике и присутствии там российского флота. Военный министр развёл руками. Между тем, госпожа Бранесса, этот вопрос для нас чрезвычайно важен. У нас хорошие отношения с сербским королевством, но у Сербии нет выхода к морю. И в этом вопросе она нам не помощник. Вот если бы нам удалось закрепиться в Дубровнике, Амалия пошевелилась. Раскрыл о вир и стал им обмахиваться. Вам должно быть известно, Алексей Николаевич, что я больше не состою на особой службе, спокойно промолвила молодая женщина. Кроме того, я полагаю, что это дело скорее по дипломатической части. Однако переубедить К было не так-то легко. Мы уже пытались использовать дипломатические каналы, но все старания наших людей только запутали ситуацию. Очевидно, что король Стефан не хочет пускать нас в Дубровник, а между тем нам необходимо там закрепиться. Это обезопасит нас от <coughs> необдуманных действий, которые могут последоваться со стороны недружественной нам Австрии Венгрии. И подставит под удар саму Иллирию, тихо напомнила Амалия. Это политика, госпожа Баранесса. Военный министр пожал плечами. К тому же, Лирия будет нашей союзницей, и мы в случае чего всегда придём ей на помощь. Баронаса Корф сложила веер. Глаза её сверкнули. Боюсь, Алексей Николаевич, и Лирицам этого недостаточно, чтобы рисковать серьёзной ссорой с таким могущественным соседом, как Австрийская империя. Кроме того, если хотите знать, что я думаю о российских войнах? Да. Россия обыкновенно так выигрывает войны. что лучше бы она их проигрывала, — сухо заметила Баранаса Корф. — Все время одно и то же. Неоправданные людские потери и утрата контроля над ситуацией, когда война на коне скончается. Выигрывать мы, положим, умеем, но пользоваться плодами победы никак не научимся. Вспомните хотя бы нашу войну с турками при покойном государе Александре Николаевиче. Однако военный министр улыбнулся. Неужели вы против освобождения Болгарии, Амалия Константиновна? Нет, но меня изумляет, с какой быстротой отвернулась от нас страна, которой вообще могло не быть на карте, если бы не наше вмешательство. Я вижу, вы не слишком жалуете наше правительство, Амалия Константиновна, сказал К после паузы. Правительство Бранаса Корф раздражённо пожала плечами и по тому, как сквергнули её карие глаза, Военный министр догадался, что его гость разошлась не на шутку. «В России, Алексей Николаевич, бывает только два правительства – плохое и очень плохое. И нам следует благодарить Бога, что мы имеем всего лишь плохое правительство, потому что очень плохое – это либо кровопийца Иван Грозный, пропадён пропадом, либо Лжедмитрий, смутное время и гражданская война». Пусть уж лучше будет просто плохое правительство. Военный министр почувствовал беспокойство. Разговор никак не поворачивался в нужное ему русло. Казалось бы, с начальником особой службы, генералом Багратионовым, было решено, что именно Амалия Корф подходит для того, чтобы выполнить деликатное задание и вынудить иллирийского монарха пустить русские корабли в Дубровник. А теперь, оказывается... Что эта дама не почитает ни военный престиж империи, ни правительство, и мысли высказывает самые возмутительные. Да ещё немало не обинойсь, смотрит ему прямо в глаза, словно нарочно испытывает его терпение. Однако К был достаточно умен и терпелив, чтобы обратить любую ситуацию к своей выгоде. Право не знаю, Маля Константиновна, что с вами сегодня такое? Промолвил он шутливым тоном, откидываясь на спинку кресла. «Конечно, весна в Петербурге никак не наступит. Да, с меланхолия, так сказать». Он вздохнул и примирительно улыбнулся, изучая свою собеседницу. «Я первый готов признать, что у нашего правительства есть недостатки, но служба отечеству...» Амалия с досадой подумала, что Ка по своему обыкновению сейчас произнесет длинную, пустую... убоюкивающую речь о том, что и так всем прекрасно известно, но министр заметил выражение её лица и вовремя остановился. Однако мы собрались здесь вовсе не для политических прений, госпожа Баранесса. Что бы вы и я ни думали о нашей державе в частном, так сказать, порядке, мы оба служим ей. И я бы не вызвала вас, если бы вопрос о Дубровнике не имело первостепенного значения. Я понимаю, ответила Амалия, устало глядя в окно. Но не вижу, каким способом я могу помочь. Я никогда не была в Иллирии, никого там не знаю и боюсь, не смогу иметь на короля никакого влияния. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы вы поехали в Любляну. Мы очень-очень на вас рассчитываем. потому что, если не вы, то никто другой с этим и подавно не справится. Амалия с неудовольствием покосилась на своего собеседника. Мне 36 лет, Алексей Николаевич, с некоторым вызовом в голосе, промолвила она. Тем не менее, я уверен, что вы найдете нужные доводы, чтобы повлиять на короля Стефана. Со своей стороны, мы готовы предоставить вам любую помощь. Слово «любую» Кап подчеркнул голосом. В кабинете повисло напряженное молчание. «Чего, собственно, король хочет?» — спросила Амаля. «Почему он тянет с подписанием соглашения? Может быть, он уже заключил тайный договор с Австро-Венгрией, чтобы не пускать нас в Дубровник?» «По нашим данным, — хмуро ответил министр, — такого договора пока нет, но разговоры о нем ведутся. Все дело в балерине Рейн Лейн, которая хм, пользуется покровительством Его Величества». Мы полагаем, что она является австрийским агентом влияния. А это крайне, крайне осложняет ситуацию. «Король Стефан немного легкомысленен и склонен принимать решения под влиянием минуты, что, конечно, может серьезно повлиять на наши отношения», — задумчиво добавил министр. «Сколько лет королю?» — спросил Амалия. «Двадцать семь». не самый подходящий возраст для легкомыслия, заметил Абранас Корв. Хорошо, Алексей Николаевич, чего именно вы от меня хотите? Чтобы мы получили право разместить нашу военно-морскую базу в Дубровнике? Как именно вы этого добьётесь? Нас не интересует, важен только результат. Военный министр заколебался, и это не укрылось от Амали. Кроме того, полагаю, вам необходимо знать ещё кое-что. период республиканского разbroда очень пришёлся по вкусу некоторым безответственным личностям. Судя по депешам, которые мы с Багратиевым получаем от нашего резидента в Любляне, положение короля не так прочно, как нам хотелось бы. Амальи пристально посмотрел на министра. Это ведь на короля Стефана недавно было совершено покушение, не так ли? На него покушались уже дважды, госпожа Баранаса. Республиканцы? Судя по всему, да. Покойный король Владислав, как я уже говорил, был человеком умеренных взглядов и не слишком их преследовал. Стефан же изгнал о страны республиканских вожаков, и теперь они только и делают, что из Парижа и Лондона призывают к вооруженному мятежу. Но главное даже не попытки республиканцев не спровергнуть существующей вылере и строй. Дело в том, что у короля есть только три дочери – И право наследовать престол на них не распространяется. В случае гибели нынешнего монарха трон займёт его двоюродный брат, который воспитывался в Германии и находится под влиянием кайзера. Так вот, амале Константиновна, перемена правителя для нас крайне нежелательна. Вы понимаете, что я имею в виду. Как нельзя лучше, подумала Бранаса Корв. Получается, предстоит ехать на край Европы. к легкомысленному монарху, чья власть висит на волоске, и мало того, что ей надо убедить его сделать то, что он, по-видимому, делать не хочет, надо ещё и позаботиться о том, чтобы правителя и лири не нароком не ухлопали до того, как он подпишет нужные России соглашения. С одной стороны, интригуют республиканцы, с другой стороны, братец и стоящий за ним кайзер. А где кайзер, там и австрийский император. потому что оба враги России. Ах, политика, политика. Да ещё эта балерина, с которой надо соперничать за влияние на короля. Амалия почувствовал, как у неё от досады сводит скулы. Она терпеть не могла балерин, чья профессия в те времена недалеко ушла от работы в привилегированном публичном доме. Да и балет надо сказать, не слишком жаловал. Вы даёте мне чрезвычайно сложное поручение. Алексей Николаевич, проворчал Амалия. Военный министр в ответ лишь скромно улыбнулся, и улыбка эта говорила: разумеется, будь задача попроще, мы бы вызвали не вас, уважая ваши выдающиеся способности. Как зовут нашего резидента в Любляне? Пётр Петрович Аленин. О Аленине Амалия не знала. Это обстоятельство ничуть не улучшило её настроения. Можно ещё один вопрос? Как у короля обстоят дела с финансами? Хорошо. Недавно в стране открыли новое месторождение, и, по-моему, там есть даже золото или серебро. Точнее можно узнать у Петра Петровича. Да. Одно дело попытаться повлиять на монарха, которому нужны деньги, и совсем другое искать управа на того, кто вовсе не стеснён в средствах. Однако, к счастью, не только деньги движут миром. «У нас есть на короля что-либо компрометирующее?» Ка заерзал в кресле. Оборот, который принимал разговор, военному министру нравился все меньше и меньше. Алексей Николаевич, как человек светский, безусловно, предпочел бы, чтобы по отношению к монаршей особе было проявлено больше деликатности. В полголоса, словно кто-то мог их слышать, он ответил, что, насколько ему известно, ничего особенного за молодым королем не числится. Ну, были интрижки, различные любовные истории, но ничего особенного, ровным счетом ничего, понимаете? Само собой, наш резидент изучил все материалы о короле и мадемуазель Рейн-Лейн, и если бы что-то было, то уж наши дипломаты, ну да, они бы использовали имеющиеся козыри, И никто не вызвал бы в кабинет военного министра с просьбой о помощи Брана Сукорв. Так вы согласны, с ударением. До Любляны от нас нет прямого поезда, но Северный экспресс идёт в Париж. Позволит вам проделать большую часть пути с комфортом. В Варшаве вы пересядете на поезд до Вены, а оттуда на Люблинский. Таким образом, ехать придётся с двумя пересадками. Да ещё через недружественную вину. Не будь пересадок не исключено, что военному министру удалось бы ломать Бронасу Корф. Однако судьбы стран, как известно, нередко решают самые незначительные обстоятельства, и Амали решила, что пора ставить точку в этом затянувшемся разговоре. Мне очень жаль, Алексей Николаевич, сказала она, улыбнувшись самой светской и самой любезной из своих улыбок. Но я не могу согласиться на предлагаемую мне миссию. В данных условиях я не вижу ни одного способа добиться того, чего вы хотите, и считаю трату государственных средств и своего времени совершенно бесполезными. Поражённый министр открыл рот, чтобы возразить, но ну, Амалия уже поднялась с места. Если вас интересует моё мнение, найдите в Кардобалете Большого театра балерину по изворотливее, чем эта Рейнлейн. И пошлите её в Любляну с нашим агентом. Возможно, так вам удастся убедить короля сделать то, чего так хочет наше правительство. Впрочем, есть и другой способ: найти среди ближайших наследников короля того, кто считает, что интересы иллирийского королевства совпадают с интересами Российской империи, и расчистить ему дорогу к трону. Амалия Константиновна, Кае два не задохнулся от негодования. Прошу вас, мы ведь не какие-то террористы, чтобы действовать подобным образом. Особо монарха для нас священна, и мы никогда... Увы, но приходится признать, что Ка был совершенно прав. Век девятнадцатый еще не утратил уважения к человеческой жизни, и особенно к жизни правителя, будь он хоть сто раз врагом. Наполеон не пытался убить своего соперника, французского короля в изгнании, а англичане, в свою очередь, всего лишь сослали Наполеона. А ведь происходя эти события в наши дни, с опальным императором наверняка расправились бы без суда и следствия, да еще не забыли бы упомянуть о том, что это было сделано исключительно ради торжества демократии и мира во всем мире. В таком случае, — сказала Амалия, — остается только ждать, когда мадемуазель Рейн Лейн наскучит иллирийскому королю. Шиво добро, милостивый государь. И ослепительно влюблёнвшись на прощание, она удалилась, а землёный министр стоял и смотрел ей вслед.